Дед Егор повернулся лицом к берегу и трижды направо, налево и прямо. Поясно поклонился матерь. Потом быстро оттолкнул лодку и перевалился в нее. «Настасья! Настасья!» — кричали старухи. «Ничего! Ничего!» — стоя в рост в лодке, обирая руками слезы, бормотала Настасья. И вдруг, как надломившись, упала на узлы и завыла. Дед Егор торопливо отпихивался веслом от берега. Там на глубокой воде их ждал в моторке Павел. Когда течение подхватило лодку, дед Егор перебросил ему буксир, Павел завел моторку. Лодку со стариками дернул и потащил все быстрее и быстрее, все дальше и дальше, вниз по ангаре. Ненадолго еще раз открылась на повороте матера деревня и тут же скрылась. Подступила и эта ночь —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 что-то вынюхивал, и воротяс приказал матери старухе екатерине перевозиться. Вот не сегодня, не завтра нагрянет за избой музей. Перевозить-то было совсем нечего. Петруха был из тех богатеев кому как в баню идти и так приезжать Корову подалишь два года назад. Последнюю живность подростка поросенка закололи в апреле, когда стол опустел подчистую. Екатерина собрала свои немудрящие пожитки и в руках перенесла их Даре. Как раз в день перед пожаром перенесла. Петруха пьяный настоял, выжил чуть не силой, Екатерина от греха подальше, чтобы не скандали с ним убралась. Дарья звала еще к себе раньше, уговаривая, что вдвоем им легче будет коротать оставшись на матерей дни. Оно и верно, веселей».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 А предложи им, кто смерть, все в одночасье, друг возле друга, едваль хоть одна-то шла бы задуматься, с последней радостью они б согласились. Под эту ночь матерый утихомилился рано. Поздние дела случаются обычно у молодых, а их в материи, кроме набежников и совхоза, не осталось» бели еще при свете когда он затихал и замирал скатываясь за ангару куда ушло солнце теперь время наступило не путевы не как у нормальных людей с одной стороны охота сдержать лето и оттянуть то не бывало и не желало и что готовился а с другой не терпелось, чтоб скорее чем нибудь кончился от тягомотина когда ни дома ни в гостях толь живешь толь снишься себе в долгом недобром сне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 Катерина не знала, уснула она или, моля с ненадежными мыслями, только еще подбиралась ко сну, когда в окно забарабанили. Сначала в окно и тут же в дверь. И богодул за дверью все недобрые вести приносил богодул. Сейплый и раскацтый скричал «Катерина!». Обычная очередь мата, без которого не смыкались у него вместе два нормальных слова. — Катерина, Гриш, Курва, Петруха! — старухи вскочили. В двух окнах, выходящих на верхний край матеры, плясали огненные сполохи. Огонь казался настолько близким, что Дарья со сна перепугала с первым страхом. — Господи, мы лечели! Что к чему Катерина разобрала сразу и, путаясь с водежонки, вскрикивала запальчивый слабо, будто била с лбом о стенку. Но бесовый, но бесовый, как знала, как знала, цариц небесная, подхватилась и со всех своих ног кинулась туда, домой, что еще только вечером был ее дому. Богодол, заторопившись, был за ней, с полдороги переначал и повернул на нижний край до Бужевой деревню Когда Катерина подбежала, изба полыхала вовсю.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 И, присаживая Гулову, заглядывал в глаза, верит, и верит. От него кочумного от отдвигались. Но Петруха особенно не рассчитывал на веру. Он знал матерую, знал, что его знают, как облупленного, и потому допускал и свою невольную вину. «Я вечером печку топил!»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 и грозил о знань какая падла черкнул я б и точил кулаки и пристукиваем один а другой как точит ножи